уходит за ним пётр и карп гурмырская несчастливцу ах как я тебе благодарна а ты знаешь ли ведь я тебе ещё должна ровно такую сумму как бы схватившись торопливо прячет деньги несчастливцев не верю гурмырская запирая коробку я твои деньги берегу мой друг берегу несчастливцев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 несчастливцев благородная женщина не расточай напрасно передо мною сокровищ твоего сердца путь мой тернист но я не сойду с него гурмырская показывая глазами буланову что она очень довольна как хочешь мой друг я думала что тебе будет здесь спокойнее несчастливцев мой покой в могиле И здесь рай, я его не стою, благодарю, благодарю. Душа моя полна благодарностью, полна любовью к вам, грудь моя полна тёплых слёз. Утирает слёзы. Доволен милостий, доволен ласк. Я сделаюсь идолом поклонником. Я буду молиться на тебя. Закрывает лицо рукой и уходит. Счастливцев идёт за ним, но останавливается и смотрит из-за куста.